Глава двадцать Память. «Так, давай-ка я позову пару ребят тебе на помощь». Син Джисен глянул на мокрый от пота лоб Фанму над гигантской кучей одеял и подушек, которые предстояло загрузить в стоявший поблизости внедорожник. «Ну что вы, не нужно, заместитель начальника Син. Вы и так мне очень помогли». «Никаких проблем, юноша». Синджи Сен постучал в стекло комнаты охраны, и дежурный полицейский немедленно вышел к ним. Войдите, позовите несколько ребят. Помочь с погрузкой. синджи Сен был старым знакомым Фанму. Прежде чем стать заместителем начальника департамента общественной безопасности Чан-Хона, он руководил Ассоциацией защиты экономических и культурных ценностей. Фан Му познакомился с ним, когда они вместе расследовали серийные убийства в кампусе педагогического колледжа Чанхона. После этого Фан Му нередко помогал ему. В частности, в раскрытии серийных убийств Хон Ян-Сяо. Когда юноша закончил университет и решил стать полицейским, Син Джи Сен позвонил ему и уговорил пойти в криминальную полицию города. А потом Бьян Пинь. По собственной инициативе перевел Фанму в департамент общественной безопасности. В качестве извинения Пин угостил Син-Джисена роскошным ужином с морепродуктами. На этот раз Фанму сам обратился к нему за услугой. Поскольку Син-Джисен был начальником Ассоциации защиты экономических и культурных ценностей, он водил знакомство со многими крупными шишками из колледжа и университета Чанхона фанму попросил собрать у выпускников, покидающих общежитие, старые одеяла и подушки. Когда Син -Джи -Сен спросил, зачем они ему понадобились, Фанму объяснил, что собирается передать их в приют. Услышав это, заместитель начальника загорелся желанием помочь и спустя каких-то пару дней набрал гигантскую кучу одеял и подушек, а его жена, работавшая в госпитале, позаботилась о том, чтобы все они были выстираны в тамошней прачечной. С помощью коллег все одеяла и подушки были погружены к Фанму во внедорожник. Юноша утер со лба пот, а син Сен протянул ему сигарету и сам тоже закурил. Значит, это там живет дочь Сун Мэй. Фанму щелкнул зажигалкой. Угу. син -сен замолчал и оперся о машину, покуривая рядом. Докурив, Фанму отряхнул ладони и сказал. «Заместитель начальника Син, огромное вам спасибо за помощь. А теперь мне пора». «Погоди минутку», — сказал Син Джи Сен и вытащил из внутреннего кармана конверт с наличными. Отсчитал десять купюр по сто юаней и сунул их в руку фанму. «Для ребятишек». «Нет, это слишком много». Юноша попытался вернуть ему деньги назад. «Я говорю, чтобы ты взял, так что бери» синджи сен придержал руку фанму и сунул деньги ему в карман кортки и на будущее если я смогу еще что то сделать только позвони фанму ничего не оставалось как принять подарок он кивнул прощаясь со старым сином развернулся и сел в свой автомобиль погода становилась холоднее Несмотря на то, что время перевалило за полдень, тут и там на дороге блестели замерзшие лужицы. В такую погоду в доме ангелов определенно будет недостаточно тоненьких пледов, чтобы согреться. Фанму с довольным видом оглядел кучу теплых одеял и подушек в зеркале заднего вида. В маленьком сарайчике, пристроенном к дому ангелов, Учитель Джоу и сестра Джао следили за тем, как старшие дети чистят бойлер. С помощью примитивной системы вентилей и труб бойлер был подсоединен к батареям в спальнях приюта. Это была единственная система отопления, на которую они могли рассчитывать зимой. Рядом с бойлером была насыпана небольшая горка угля. Несколько ребятишек радостно копались в ней с ног до головы, покрытые угольной пылью. Когда учитель Джоу увидел полный автомобиль, подушек и одеял, то был одновременно удивлен и обрадован. Положив обе руки на плечи Фанму, он сказал. «Даже не знаю, как тебя благодарить». Фанму смутился. «Не стоит благодарности, учитель Джоу». Это просто старый одеяло, ничего больше. Сестра Джао, улыбаясь во весь рот, позвала детей помочь с переноской одеял и подушек в дом. Эльбао, черный от угля, бросился вперед, тоже собираясь участвовать. Сестра Джао хлопнула его по заду и отставила в сторону, чтобы он не перепачкал выстиранное одеяло. Когда внедорожник разгрузили, Фанму предложил почистить бойлер. На это ушло больше двух часов, и закончил он около четырех вечера. Вымыл лицо и руки, постарался отряхнуть с одежды угольную пыль и присел с учителем Джоу во дворе, чтобы поговорить. Сестра Джоу позвала детей, до сих пор возившихся с углём, домой, мыться и переодеваться. Фанму кивнул на кучу и спросил. «Это вы сами купили?» «Конечно». «Но этого хватит?» — юноша провел быстрый подсчет у себя в голове. «Топить придется до марта как минимум». «Посмотрим», — учитель Джоу нахмурил брови. «К тому же непонятно, сколько вообще мы еще тут проживем». Фанму уже собирался спросить, что он имеет в виду, когда кто-то позвал учителя Джоу с другого конца двора это был старик по его одежде фанму решил что пришел кто то из соседей учитель джоу подошел к нему и перебросился парой слов когда он вернулся то брови у него хмурились еще сильнее а что случилось спросил фанму он хотел напомнить о завтрашнем собрании учитель джоу вздохнул «Собрании?» в каком собрании «О сносе нашего квартала и о расселении жильцов. Соседи решили, что я, как человек образованный, лучше всего подхожу, чтобы вести переговоры с застройщиком». «Что?» — глаза Фанну широко распахнулись. «Ваш квартал сносят?» Учитель Джоу поморщился и кивнул, но больше ничего не сказал. Сердце у Фанма упало. Он смотрел в опечаленное лицо старика и очень хотел хоть как-то его утешить. — Не беспокойтесь так. Вы получите большую денежную компенсацию и построите дом ангелов заново. — К сожалению, это не так просто. Куда девать детей на то время, пока приюта не будет? Учитель Джоу повернулся и поглядел на двухэтажное здание дома ангелов. «Не говоря уже о том, что нам придется покупать новый участок и строить новый дом. Неизвестно, во сколько это обойдется». «Если не сможете позволить себе участок в городе, поищите за городом и поселитесь там». «Земля за городом в наше время тоже дорогая», — учитель Джоу потряс головой. «Если участок будет далеко...» Детям станет неудобно добираться до школы, а это скажется на их образовании. Фан Муза и Изо всех сил он напрягал мозги, чтобы предложить еще какие-нибудь идеи. После долгой паузы решился. «Вам нужно обратиться за благотворительными пожертвованиями от общественности и от правительства, потому что собственными силами вам, боюсь, не справиться». «Нет!» Отрезал учитель Джоу, обведя взглядом двор. «Если б я хотел, то давным-давно сделал бы так. Но, как я уже говорил, я не позволю, чтобы мои дети росли с ощущением собственной неполноценности». Он повернулся к Фанму и с нажимом произнес. «Нищета души куда страшней нищеты материальной». «Ладно» но от меня же вы не отказываетесь принимать пожертвования спросил фанму надеясь заставить его взглянуть на вещи в другом свете а какая разница между мной и другими людьми «Разница есть учитель джо улыбнулся ты действуешь только от собственного лица и ты никогда не просил ничего взамен мысль о благотворительности внезапно напомнила фанму про дело которое поручил ему син джесссен он вытащил конверт с тысячи юаней из кармана куртки и протянул его учителю джоу что ты делаешь воскликнул тот ты и так перечислил нам деньги в этом месяце не говоря уж о подушках о одеялах которые ты привез это не от меня фанму рассказал о синджи сене и объяснил что намерения у того бескорыстны. учитель джоу взвесил наличные на ладони и погрузился в раздумье Потом снова оглядел двор и сказал негромко. «Фан, дружище, есть кое-что, о чем я давно хотел с тобой поговорить». «Да? Почему ты помогаешь именно Ляо Яфан?» Фанму заглянул учителю Джоу в глаза. Тот ответил ему взглядом, полным обычной нежности и теплоты. Юноша понял, что ему можно доверять потому что я был знаком с ее матерью. Мгновение он помолчал, а потом продолжил. Когда я учился в университете, ее мать работала у нас в общежитии. Я учился на младших курсах. Случилась трагедия, и она пожертвовала жизнью, чтобы спасти меня. Фанму не собирался рассказывать подробности, а учитель Джоу не стал расспрашивать. Немного подумав, старик хлопнул его по плечу и сказал, «Ты осознаешь свой долг и выплачиваешь его. Я всегда знал, что ты человек высоких моральных качеств». «Это самое малое, что я могу сделать. Мать Ляо Яфан заплатила собственной жизнью, и в результате эта девочка лишилась детства. По сравнению с этим...» То, что я делаю для нее, ничего не стоит. Фанму искоса глянул на собеседника. «Кто здесь человек высоких моральных качеств, так это вы!» Внезапно глаза учителя потемнели. «Нет, я совсем другой!» Он поглядел на запад, в сторону заходящего солнца, и тихонько пробормотал. «Я не похож на тебя!» Воспоминания — странная штука. Они текут плавным потоком, и человек, внезапно погрузившись в него, часто не может вынырнуть обратно. Фанму понятия не имел, в какие глубины памяти на мгновение погрузился учитель Джоу, но знал, что и тот не представляет, о чем думает он сам. Возможно, оба они пережили вещи, о которых тяжело говорить вслух, и эти воспоминания привели их в угнетённое состояние духа. После ужина мрачность учителя Джоу так и не развеялась, и Фан Му тоже грустил всю дорогу до дома. Внедорожник мчался по плоским улицам Чанхона мимо жилых кварталов, которые казались одновременно знакомыми и чужими. Для Фанму этот город был связан с массой воспоминаний. Беззаботное детство, бестолковый подростковый возраст, университетские годы, в которых одиночество мешалось с радостью, а счастье — со страхами. В 1999 вскоре после того, как ему исполнился 21 год, блаженная невинность разлетелась на куски. И эта трагедия продолжала преследовать его после отъезда в университет Дзянбина. Фан Му вспомнил их первую встречу с Люксу. В глазах коллеги была смесь отчаяния с паникой. Но ведь именно так долгое время смотрел и сам Фан Му. И это ставило его перед вопросом, которого он много лет пытался избегать. Что если после серии убийств в педагогическом колледже он тоже стал жертвой ПТСР? Разве он не закрылся от людей? Разве не таскал за собой повсюду нож, боясь расстаться с ним хоть на мгновение? Разве по ночам его не преследовали кошмары? Не мучил запах горелой плоти, и не разрывало ли до сих пор его сердце чувство вины за гибель всех этих людей? Фанму мчался по городу в сгущающихся сумерках. Огни вывесок мелькали в салоне. Юноша посмотрел на свои глаза в зеркале заднего вида. Страх, тревога, неприятие себя давно исчезли из них, сменившись холодной цепкостью. Без стадии 1 2 три и четыре, без всякой психодрамы, Фанму научился жить дальше и каждую ночь погружался в глубокий сон. Все закончилось в тот момент, когда он наставил пистолет на вооруженного ножом Сунпу и спустил курок. Есть множество вещей, которые невозможно или очень тяжело принять. Но если встретиться с ними лицом к лицу, можно понять, что они остались в прошлом. А что, если убийство человека действительно помогает решить проблему? Фанму сидел на своей кровати и глядел в окно на холодный лунный свет, заливающий город. Предметы на его рабочем столе отбрасывали длинные призрачные тени. Среди них тускло поблескивал полицейский значок. Возможно, у Тайвея была и другая причина считать его непригодным для службы в полиции. Трудно понять, о чем думает другой человек. Но еще труднее осознать собственные мысли. В ту ночь Фанму так и не заснул.